Глава седьмая Однажды, когда я по обыкновению пришел перед вечером в избушку на курьих ножках, мне сразу бросилось в глаза удрученное настроение духа ее обитательниц. Старуха сидела с ногами на постели и, сгорбившись, обхватив голову руками, качалась взад и вперед и что-то невнятно бормотала. На мое приветствие она не обратила никакого внимания, Олеся поздоровалась со мной, как и всегда ласково, но разговор у нас не вязался. По-видимому, она слушала меня рассеянно и отвечала не в попад. На ее красивом лице лежала тень какой-то беспрестанной внутренней заботы. — Я вижу, у вас случилось что-то нехорошее, Олеся, — сказал я, осторожно прикасаясь рукой к ее руке, лежавшей на скамейке. Олеся быстро отвернулась к окну, точно разглядывая там что-то. Она старалась казаться спокойной, но ее брови сдвинулись и сдрожали, а зубы крепко прикусили нижнюю губу. — Нет, что же у нас могло случиться особенного? — произнесла она глухим голосом. — Все как было, так и осталось. — Олеся, зачем ты говоришь мне неправду? Это нехорошо с твоей стороны. А я было думал, что мы с тобой совсем друзьями стали. Правы же, ничего нет. Так свои заботы, пустяшные. — Нет, Олеся, должно быть, не пустяшной. Посмотри, ты сама на себя не похожа сделалась. Это вам так только кажется. — Будь же со мной откровенна, Олеся. Не знаю, смогу ли я тебе помочь, но, может быть, хоть совет какой-нибудь дам, но, наконец, просто тебе легче станет, когда поделишься горем. — Ах, да правда не стоит и говорить об этом, — с нетерпением возразила Олеся. Ничем вы тут нам не можете пособить?» Старуха вдруг с небывалой горячностью вмешалась в наш разговор. «Чего ты фордыбачишь, содорочка? Тебе дело говорят, ты нос дерешь. Точно умнее тебе и на свете нет никого. Позвольте, господин, я вам всю эту историю расскажу по порядку», — повернулся она в мою сторону.